Жара и запахи, пусть и не похожие, напоминали о Греции. Ни тимьян и ни коринка. Другие пряности, может, перец или корица, дым костров. Луиза вышла из самолета, нашла зал для транзитных пассажиров и отдала билет на проверку. Служащий за стойкой попросил ее паспорт. Пролистав его, он посмотрел на нее. «У вас нет визы?» «Мне сказали, визу можно купить в аэропорту Мапуту». Иногда можно, иногда нельзя. Что будет, если нельзя? Служащий за стойкой пожал плечами. Его черное лицо блестело от пота. В таком случае вы сможете провести время здесь, в Южной Африке. Насколько мне известно, в Мозамбике вы не увидите ни льва, ни леопарда, ни даже гиппопотама. Я приехала сюда не за тем, чтобы любоваться зверями. Я кричу, — подумала она в отчаянии. Голос у меня опять усталый и плаксивый. Я измучена, вся в поту. «Мой сын мертв. Разве ему все это понять? У меня умер сын!» Неожиданно произнесла она, хотя никто не требовал от нее таких сведений. Служащий за стойкой наморщил лоб. «Вы наверняка получите визу в Мапуту», — сказал он, «особенно учитывая, что у вас умер сын. Примите соболезнования». Луиза прошла в просторный зал от лета, поменяла деньги на южноафриканские ранды, выпила кофе. позднее она будет вспоминать часы в аэропорту как долгое ожидание окруженной пустотой она не помнил никаких звуков ни музыки из невидимых динамиков ни объявлений об отправке самолетов ни предписаний о безопасности кругом лишь великая тишина и неясное мелькание красок меньше всего ей запомнились люди и только когда внезапно Объявили о вылете ее самолета South African Airways 143 to Maputo. Ее опять вышвырнуло в действительность. Она в изнеможении заснула и рывком проснулась, когда самолет сел в мапуту В иллюминатор увидела, что здесь больше зелени, но все равно блекла неухоженно пустыня, скудно прикрытая тонким слоем травы. Ландшафт вызвал в памяти редкие волосы на макушке Аарона. Жара встретила ее ударной волной, когда она, выйдя из самолета, направилась к зданию терминала. От солнца пришлось зажмуриться. «Какого черта я здесь делаю?» — спросила она себя. «Собираюсь разыскать девушку по имени Лусинда. Но зачем?» Визу она купила без всяких проблем, хотя сильно подозревала, что здорово переплатила за штамп в паспорте. Обливаясь потом, она застыла с чемоданом в руке. «Мне нужны карта, машина и гостиница. В первую очередь, гостиница», — подумалась ей. Рядом стоял негр в униформе с плакатом в руке «Гостиница Палана». Он заметил, что она смотрит на него. «Гостиница Палана? Да. Ваша фамилия?» Я не заказывала номер. Ей удалось разобрать его имя на бейджике. рожериум Мандланте. Господин Мандланте, как вы думаете, там есть свободные номера?» Ничего не могу обещать. В компании четырех белых южноафриканских мужчин и женщин Луиза села в автобус. Город кипел от зноя. Они проезжали беднейшие кварталы. Повсюду люди, дети. Главным образом дети. И тут ее поразила мысль, что Хенрик наверняка ехал той же дорогой и видел то же, что видела она. Но бродили ли у него в голове те же мысли, этого она знать не могла. На этот вопрос ей никогда не получить ответа. Солнце стояло прямо над головой, когда Луиза подошла к белой, похожей на дворец гостиницы. Она получила номер с видом на Индийский океан, отрегулировала кондиционер, чтобы остудить помещение, и подумала о ледяных утрах в Херьедалине. «Сильная жара и пронизывающий холод уподобляются друг другу», — размышляла она. «В я научилась приносить зной, потому что мое тело было привычно к противоположному климату». и Херри Даллен, и Греция вооружили меня, чтобы выдержать этот сумасшедший зной. Луиза разделась догола и, постояв под холодными струями висящего на стене аппарата, пошла в душ. Долго-долго освобождалась от длительного полета. Потом, присев на край кровати, она позвонила на мобильный Аарону. Он не ответил, только автоматический голос попросил ее позвонить позднее. Она вытянутся на постели, Натянула на себя тонкое одеяльце и заснула. Проснувшись, она не могла сообразить, где находится. В комнате было холодно. Время без десяти час. Она проспала больше трех часов крепко, без сновидений. Встала, оделась и почувствовала, что проголодалась. Положила свой паспорт, паспорт Аарона, и большую часть денег в сейф и заперла его на код. Первые четыре цифры телефона Артура. Следовало бы, конечно, позвонить ему и сказать, где она. Но сперва надо поесть и ощутить, каково это быть в стране, о которой ничего не знаешь. В красиво обставленном холле четыре чернокожие женщины вытирали пыль, и это напомнило ей, что она в Африке. Практически все постояльцы были европейцами. В ресторане Луиза заказала салат. Отвела взглядом зал. Чернокожие официанты — белые посетители. Она поискала банк, чтобы обменять деньги, побродила по гостинице. В газетном киоске купила план «Мапуту» и путеводитель по стране. В другом конце гостиницы обнаружила казино. Заходить не стала, только украдкой посмотрела на одиноких толстяков, игравших на автоматах. Обошла гостиницу, обогнула внушительных размеров бассейн, подошла к перилам, откуда гостиничный сад, спускался к пляжу и морю, встала в тени маркизы. Море напомнило ей эгейское, тот же бирюзовый цвет, те же переливы при ярком солнце, Появился официант, поинтересовался, не нужно ли ей чего, моего сына. Подумала она, живого Хенрика и голос Аарона, уверяющего по телефону, что все в порядке. Луиза покачала головой, официант прервал ход ее мыслей. Она вышла к фасаду гостиницы, выходящему на парковку. Возле ограды кишели уличные торговцы. Недолго помешков она двинулась по тротуару, мимо продавцов, предлагавших скульптурки из душистого сандалового дерева, жирафов, игрушечных слонов, маленькие шкатулки, стулья и выточенных людей с гротескными лицами. Перешла улицу, отметила, что на углу расположено одно из бюро «Авис», и продолжила путь по широкой авеню, которой к ее изумлению носило имя Маудзэдуна. Несколько ребятишек сидело вокруг костра из горящего мусора. Один подлетел к ней, протянул ладошку. Покачав головой, она прибавила шагу. Мальчишка уже привык к такому обращению. Не побежал за ней, а сразу отказался от своего намерения. Еще не время, — решил Луиза. — Нищими я займусь попозже. Она свернула на улицу с менее оживленным движением, потом на другую, тянувшуюся между высокими стенами, за которыми лаялись свирепые собаки. Улица была пустынна. Самое жаркое время дня — сиеста. Луиза внимательно следила, куда поставить ногу. Тротуары разбиты. Во достаточно решётки отсутствует. Интересно, как можно ходить по таким улицам в темноте, подумала она.